Глава 49. Клубок разматывается. Выхожу из кофейни, иду в офис. Что не день, то масса сюрпризов. Как все то, что сейчас происходит, могло появиться в моей жизни. А может, оно так было всегда, только я не вникал в происходящее? Захожу в кабинет. В сейфе у меня лежат досье на сотрудников, столько информации всплывает. Потом смотришь на человека и думаешь: да не может такого быть. Почему на семью и окружение такого нет? Как я могу быть твоим беспечным? Под носом столько всего происходит, а я в неведении. Пишу в рабочий чат. Нужно убрать все недоделки. Собрать все, что можете. Накопать о следующих людях. Интересует все, до малейших подробностей. Дальше идет список. Родители с обеих сторон. Машка, Захар, этот неугомонный Андрей, его родители. Ну, мало ли, какие пересечения я могу найти у этих людей. Буду надеяться, что никаких. Теперь никому нельзя доверять. Завершает список Аленка. Пусть и о ней вся подноготная будет. Прошу секретаршу сделать кофе. Через пару минут она приносит какое-то пойло. Сколько ни ходи вокруг задачи, а все равно ее решать. Набираю отцу. «Папа, ты где?» На заднем плане слышу возмущение мамы, что снова ругается на Аленку. Всколыхнула женушка осиновое гнездо. Дома, где мне еще быть? Верочке, плохо. Ага, по голосу мамы я бы так точно не сказал. Нам нужно поговорить. Где тебе удобнее? Разговор неприятный. Это дурында и тебе мозги запарила, свою семью развалила, а теперь и за нашу принялась. Какая девочка молодец, далеко пойдет? Это ты промашку? На каком перекрестке вы пересеклись? Ты замену у Людочки нашел? Алекс! И ты до этого докатился? Голос меняется. В интонации появляются высокие ноты. Папа начинает истерить. Перестань. Я ж не мама. Передо мной драму разыгрывать не нужно. Я сейчас приеду домой и будем вести разговоры. Головой думай. Я к себе в офис приеду сам. Слышу, как мама спрашивает, что у меня случилось. Отец отвечает что-то про мою машину, но всю фразу не разобрать. Забавные эти родители. Сил нет. Все о друг друге все знают, но упорно делают вид, что все хорошо. Никаких косяков, измен, только счастье, любовь и свет в окне. Интересно, они наедине также разговаривают или поливают друг друга помоями? Я совсем не знаю своих родителей. Я случайно недалеко от твоего офиса. Хочешь, забегу? Скрашу твои трудовые будни. Машка как ребенок у которого есть секрет, а он не знает, как его утаить. И так намекает, и так. «Рассекретьте меня, пожалуйста. Сколько я могу тащить?» «Эту ношу. Буду тебе рад. Думаю, нам есть чем поделиться друг с другом». М -м -м, какая встреча может произойти, если по времени не разминуться?» «Ну, удержать мышиню несложно». «Думаю, тебе есть чем меня порадовать». В конце сообщения оставлю подмигивающий смайлик. Откидываюсь на кресле, закрываю глаза руками. Трэш. Слышу, что вибрирует телефон. Кто еще не отметился в моей жизни? Скворцов. Только его сейчас не хватало. Алекс, все пашешь? Так жизни не хватит, давай перебирайся к нам. Место хорошее, изобильное. Так смешно он говорит это слово «изобильное». Приветствую, Александр Семенович, я бы с удовольствием, но боюсь все не потянуть. Свою компанию я не брошу. А как одной задницей на двух стульях усидеть, я пока не представляю. Ну, глянь, сколько людей прекрасно все совмещают, а ты чем хуже? Пашка не научил тебя в нужном направлении думать. Сейчас что важно? Благосостояние, понимаешь? Ладно, я ж не для этого звоню. Свадьба сына через неделю, ждем вас с соленой. А сына вы на свое место не хотите? Разве хорошими местами раскидываются? Ему другое место приготовлено, не беспокойся. Будете в соседних кабинетах штаны потирать. Будете в соседних кабинетах штаны протирать. Смеется в трубку. Слышу, как Александр Семенович тяжело дышит. Одышка, астма, сердце. Мы вас ждем. Никаких отказов не принимается. Да, я слышу, обязательно будем. Разговор окончен. Тошно от него. Мне почти сорок, а что-то со всех сторон. Круг сжимается, столько дерьма льется вокруг. Дверь открывается, без стука. Почти с ноги в кабинет входит отец. «Тебе, твоя дурная жена, все мозги задурила! Ты знаешь, что она Верочкина говорила? Бабу, вол где держать надо!» Трясет кулаком. «Знаю, о вас Людочкой рассказала. Ты мне лучше скажи, что у тебя за знакомство с Марией Мышевской?» «Не знаю такую». Держится хорошо. Подвигает стул к моему столу, садится, кидая ему распечатки Машкиных звонков. Звонки папе обведены зеленым маркером. Папа молча поднимает на меня глаза. «Да откуда я знаю, сколько сейчас странных людей звонит? То кредиты предлагают, то на вопросы какие-то отвечать». «Да, и треплитесь вы по пять минут. Чудеса! Ты меня в чем-то обвиняешь?» Злится, привсоет, упирается руками в стол. Киваю, слышу приемный голос Машки. Сейчас будет весело.